Глава одиннадцатая. Встречу с загадочным гостем устроили в поместье Тихонова подальше от береговой линии, чтобы он ничего не увидел. То, что кто-то знает о моем прибытии, неприятно, но ожидаемо. Вопрос, как много они знают. Ну и нельзя забывать, что вся эта высадка может быть подстроена, чтобы выманить меня на восток, пока сами они атакуют на западе. В этом вопросе я доверился Владу Радичу. Мог ли он обмануть? Конечно но я доверял ему после одного случая, когда он и его люди, среди которых почти не было профессиональных военных, пришли нам на выручку в ночь заговора в Академии и начали бой, который проиграли, но дали нам возможность уйти из засады. У меня появилась догадка о посланце, когда я увидел прибывшую машину, стоящую возле поместья. Гражданская, очень дорогая, а рядом с ней трое военных из Бенхая. Черноволосые с характерными круглыми лицами и широкими скулами солдаты стояли в стороне. Все трое без оружия, форма серопесочная с красными погонами, на которых видны желтые отметки об их званиях. Это два лейтенанта и капитан. Должен быть кто-то еще, кого они охраняли. Он внутри, подсказал мне телохранитель Тихонова, прибывший со мной. Ждет вас. У него не было оружия, и все сдались сразу. Караульные на входе в поместье открыли мне двери. Только оказавшись внутри, я понял, как все-таки холодно было снаружи. Поместье не в стиле ограни, потому что сделано не из мощных бревен, а из серого камня по моде южан. Вместо печей здесь топили камины. Но зима в этих местах мягкая, холода можно вытерпеть. Я прошел через огромную прихожую с деревянными колоннами туда, куда мне показывали. Прошел столовую с большими окнами, которые сейчас были закрыты глухими черными шторами. Все равно снаружи света почти нет. За орехом столом сиротливо сидел невысокий парень, перед которым стоял белый чайничек и маленькая кружка на блюдечке. Гость в такой же форме, что и его охрана. Я его знал, но мы почти никогда с ним не разговаривали, хотя он был в академии на нашем курсе. Один из тех наследников, которых никто не замышлял убить, на тот момент, по крайней мере, наблюдатель Ван Чен, сказал я, останавливаясь рядом с ним. Генерал Загорский. Ван Чен поднялся и шагнул ко мне. Новый глава великого дома Чен, который правил Бенхайм, поднялся и пожал мне руку. «Рад случаю, что нам наконец-то удалось поговорить», — произнес он, садясь на место. «Я видел в академии, как ты управлял Ригой, и отчаянно завидовал, что так не умею. Всему можно научиться». Я обошел стол с другой стороны и сел напротив. Он внимательно смотрел на меня проницательными черными глазами, даже понятия не имея, что это за человек и что ему может быть нужно. Но раз он прибыл лично и пытался привлечь мое внимание запиской, то явно разговор серьезный. Молодая рыжая служанка в черном костюме с юбкой и в белом переднике налила чай мне, а потом ушла. Я проверил, что больше не осталось никого. «В прошлый раз мы виделись еще в академии», — сказал я. «Там вы все познакомились с будущей императрицей и выслушали несколько слов от меня». «Верно?» — он хитро улыбнулся. «И помню, что объявлено чрезвычайное положение, дающее тебе неограниченные полномочия, если бы еще другие великие дома с ними согласились, но не вышло». У него своеобразный акцент. В Бенхайе остался свой язык еще со времен переселенцев, хотя это совсем древняя история, которую почти никто не знал. А еще у них своя письменность очень сложная». «По крайней мере, твой великий дом и еще один не вступили в войну. Об этом я и прибыл поговорить». Он отхлебнул чая и замолчал. «Ван Чен молчун. Он не общался ни с кем, кроме своего класса, молодыми наследниками малых домов из Бинхая. Бинхай вступает в войну?» — спросил я напрямую. Он кивнул. «Я мог объявить его дом в измене, но смысла в этом мало, ведь все равно это просто слова. Ведь все и так изменники, раз выступают против закона императрицы» каким, собственно, и был я однажды. Но обвинение в измене означает, что никакого пути назад не останется, а я все же надеялся, что после боев зимой некоторые великие дома обломают о нас зубы и пойдут на попятную. Тогда с некоторыми мы сможем договориться, тогда императрица их милостью простит, а мы сможем заняться теми, кто намерен идти до конца. Но это просто надежды». — Флот Накамура и Ямадзаки прибыл в мой порт, в Дакун, — сказал Ван Чен, прихлебывая чай. — Большой флот с дредноутами, которые сопровождают транспортники. Там пехотные армии и риги домов санток и кос. Исполинов там нет. Я молчал. Пусть уж, говорит, начал. В камине затрещали горящие поленца. — И не только, — продолжил Ван Чен. — Также прибыл экспедиционный корпус империи Дискрим. Великие дома Ромари, Лихтери и Хардален. Гусеничная бронетехника и несколько рик. Все войска высадились в порту и сейчас идут на север быстрым маршем. Это самые сильные дома империи Дискрим, что лежало за морем на другом континенте. Пять крупнейших домов решили вмешаться в наши дела. Их не очень много, сказал Ван Чен, но учитывая, что у нас у всех не так много боеспособных мужчин, это может хватить. А еще. Подожди. Я поднял руку, останавливая его. «Я ценю эти сведения, но почему ты мне их выдаешь?» «Но ведь указ императора говорил всем, что нужно помогать императрице и генералу». Он хитро улыбнулся. «Я ценю честность в людях», — сказал я. «А это ответ нечестный. Говори правду». Ванчен вздохнул. «Будет две атаки. Одна начнется завтра с моря, воздуха и суши». Экспедиционный корпус, Нарландо и моя гвардия пересекут границу, чтобы уничтожить пушки береговой обороны, а флот поможет ему уничтожить пушки у границы. Время атаки завтра. Он пододвинул к себе салфетку и записал время на ней. Раннее утро. Вторая? — спросил я. Зависит от результатов в первой, ее время еще обсуждается. Мы нападем с юга на вашу западную оборонительную линию вместе с армией Мидли, раз ты просишь честности. Первой атакой командует мой дядя Юншен Чен. Второй — другой мой дядя Бао Чен. Я посмотрел ему в глаза. Молод, но очень хитер. Не просто же так. Он рисковал, пересекая границу сам, а не отправляя посланника. Можно было бы решить, что это провокация, не зная я, о флоте. — Хочешь, чтобы твои дяди погибли? — спросил я. — Почему? — Погоди, кто-то из них твой регент. — Да, — он кивнул. — Мне семнадцать, я править еще не могу. Восемнадцать будет только в следующем году, но до него еще нужно дожить, и дяде им очень понравилось править самим. А раз уж в последнее время наследники погибали, никто не обратит внимания на еще одного. Я отпил горячий черный чай. Так значит, он хочет избавиться от дядей, которые для него угроза, а он угроза для них. И не только в этом причина, — продолжил Ван Чен. — Накамура наши враги, их ненавидят за все то, что они устроили с моим народом годы назад а моих дядей презирают за сотрудничество с ними. Если обе атаки будут неудачными, даже если дяди не погибнут в бою, их сместят их же офицеры, а я прогоню на Камура отсюда и закрою для них порт. Почему заморские дома лезут сюда? Шахты Игниума, само собой, — он пожал плечами. У них почти нет Игниума, и это сдерживает их развитие. И тут у них есть союзники. Ведь их флот вышел в поход еще когда император был жив. Им нужен игню, как и многие годы назад, когда они прибыли. Только в этот раз участников побольше, да и сейчас более явная цель север, где месторождение этого взрывоопасного минерала больше, чем во всей империи. А это значит, что очень важно перетянуть Ванчена на свою сторону, если заблокируем врагам самые крупные порты. — У гостей из-за моря останется всего один, глубоко на юге. Замучаются сюда добираться. Но сначала надо прояснить другой вопрос. Предположим, что твои дяди проигрывают и лишаются власти. Что делаешь ты? — То же, что и все годы прежней Великой войны. Он поставил пустую кружку на блюдечко. — Мы закрываем границы для всех, кроме торговых караванов. «Закрываем порты для всего, кроме грузов с зерном. И это зерно будем продавать империи, чтобы она не умерла с голода». «Практично», — сказал я. «И я не против. Только имей в виду, что когда они полезут к нам и получат по первое число, ты будешь вызывать раздражение, а то и ненависть своим нейтралитетом. Разве? Тебе не простят, что ты собрался отсиживаться и наживаться на других». «Может быть, кто-то даже захочет вмешаться в твою торговлю, ведь у тебя исполинов нет, а обычная армия будет обескровлена. А у империи будут свои дела, ведь война затянется надолго». Ван Чен выпучил на меня глаза. «Так что тебе выгодно, чтобы мы победили», — продолжил я. «А для этого не обязательно отправлять свои войска. Можно помочь и другими способами». «Я учту», — сказал он. «Я сказал все, что хотел, так что отправляюсь домой». Лучше тебе остаться здесь. Я поднялся, и он следом за мной. Мне еще не хватало, чтобы дяди убили тебя на границе и обвинили в этом меня. Ты здесь в гостях, пока не закончится первая атака. Чувствуй себя как дома и наслаждайся северным гостеприимством. Сначала Ванчен собрался было спорить, но промолчал. Я вышел и отдал приказы о его охране. Защищать его должны не хуже, чем Тихонова. Провокация и в самом деле возможна, а еще одна кровная месть через чур. Если он не врет, то атака начнется завтра в 6 утра. Время на подготовку есть. Сначала флот обстреляет оборонительную линию на юге, сам оставаясь вне зоны действия нашей береговой артиллерии. Но ну, даже крупные орудия не смогут серьезно повредить крепкие орудия и башни. Так что бой будет яростным. Если получится прорваться через линии, армия Бенхая и интервенты атакуют берег. Часть орудий сможет их обстрелять, но не все. Самые крупные пушки заперты в крепких бункерах. Там лучше защита, но из-за этого они могут наводиться только на море. Я отправился продолжать осмотр. У нас еще есть две риги класса Эквит с торпедным вооружением. Но они малополезны, если не покажется флот в прямой видимости. Да и их цель — скрываться от прямого огня, а потом выйти и выпустить торпеды по подошедшим слишком близко кораблям. Шагоходы старые, но не ржавые. Я проверил оба. У обоих уже привычные всем сотки, по три пушки на каждой машине. Нет главного калибра, но есть торпеды и по две ракеты класса чистилищем. Они такие же мощные, как преисподняя, и еще можно их направлять с помощью радиосигнала. Придется этим старым шагоходом поучаствовать в бою. Я спустился из второго и посмотрел на экипажи. Первые пилоты — старики, но вторые еще молоды. Один парень учился в академии, другой — постарше, я его не видел раньше. «Риги в хорошем состоянии», — сказал я. «Им требуется текущий ремонт, но займётесь им потом». «Так точно, господин генерал». Усатый морщинистый старик в кожаной куртке с меховым воротником откашлялся. «Эти старухи ещё покажут своё? А это нужно демонтировать. Убьёт вас самих, если сработает». Я показал на короткие металлические трубки, усеивающие поверхность ноги вокруг люков. Старая система с патронами. Если кригом подберется пехота, чтобы проникнуть внутрь, первых смельчаков сметет волна рубленной свинцовой картечи. Но эта система защиты настолько ненадежная, что бывали частые ложные срабатывания. Тогда гибли пилоты или механики, да и вообще все, кто мог оказаться рядом, а умелый экипаж слишком важен для нас. Принято. Пилот нахмурился. Лучше полагайтесь на маневрирование и строй, и не давайте пехоте подобраться к вам близко. Так надежнее. Будет возможность откалибруйте потом, в нормальных условиях. Сейчас снять. Механики приступили снимать опасную защиту. А мне теперь, наконец-то, можно познакомиться поближе с уланами. Видел их только издалека. Они ниже полодина раза в два, метров пять в высоту, и то в основном за счет ног. В грубую квадратную кабину едва влезало всего два человека, и то они сидели чуть ли не друг на друге. «Пять штук?» — низкорослый капитан в черной шинели, командующий боевой пятеркой малых риг, показывал свой отряд. «Купили в Бенхай несколько лет назад, чтобы освоиться. Это просто как ходячие танки, не более того. Ноги малых шагоходов длинные, за счет этого такая высота. Пять штук, но зато ими управляло не знать, как большими ригами, а обычные военные, как панцерниками. За счет массовости могут принести какую-то пользу. Но по отдельности... Каждый большой шагоход даже в одиночку был грозным оружием. Как боевой корабль он с дистанции мог накрывать огнем большие площади и проламывать оборону. Уланы же были способны действовать только в больших группах. Я залез в один, с трудом протиснувшись на место стрелка. Голова едва не соприкасалась с потолком, плечо упиралось в казенную часть пушки. Мне, привыкшему к просторным кабинам больших шагоходов, стало неуютно. «Не, я бы тут долго находиться не смог». Да и броня тонкая, пробьет даже мелкое орудие. Это действительно напоминало панцерник, у которого вместо гусениц были механические ноги. Одно короткоствольное орудие 152 мм, одно длинное 75 мм, автопушки и пулеметы. «Они же строят под себя», — сказал капитан, протискиваясь на сиденье водителя. они там с вами Бенхай, ниже нас ростом. Им тут нормально. Броня держит, спросил я. «Так себе». Капитан постучал по броне изнутри. «Что-то крупное пробьет запросто. Зато у них их полно. Штук сто, говорят. А то и больше. И копья. Если поставят их, ничего хорошего для больших шагоходов не будет». Меня эти машины не впечатлили. По чертежам было другое впечатление. Даже сто штук — это просто более опасные панцерники. Зато управляли ими не дворяне. Плюс можно ставить копья. А еще не нужны были свечи с духами предков, которых тоже осталось мало. Кстати, о свечах. Военный священник уже начал вести службу. Ему особо ничего не нужно, ведь свеча предка есть в Эквите. Это сразу и походный алтарь, можно сказать. Хорошо хоть, что в бою к шагоходу относятся, как и должны относиться к боевой машине, а не к священной реликвии. Вокруг Эквита собрались механики и пилоты. Когда я подошел, служба уже закончилась. Бородатый священник в военной шинели просто что-то рассказывал, размахивая руками. «В былые времена духи предков были могущественными», — говорил он низким густым голосом. «У них могли попросить изменить погоду, вызвать дождь или, наоборот, отогнать ливни или снег». Снег снова пошел. Редкие снежинки, которые больше раздражали. С моря дул холодный ветер, пытавшийся сорвать с меня фуражку. Можно было попросить что-то очень серьезное, предложив свою кровь, тело и душу. Тогда предок обязан был исполнить такую молитву. Но тогда, говорят, души менялись местами. Шею начало тянуть. Это дергался амулет Катерины Громовой, который она снова всучила мне при нашей последней встрече. Говорила, что пригодится. Хотя понятия не имею зачем. Но во время отступления через гору он помог засыпать ущелье. Может быть, поможет сейчас. Я взял его в руки, стекло теплое, внутри горел слабый огонек, но нет каких-то отрывистых образов, которые я видел в прошлый раз. К вечеру я закончил осмотр обороны. Уже утром ждем гостей, с моря, с суши и наверняка с воздуха. Мне сделали штаб в старом бункере под землей. В маленькую холодную комнатку с зелеными стенами поставили обогреватель, принесли стол с картой, и провели проводку. Даже есть чайник и раскладушка в отдельной комнате с тонким матрасом и шерстяным одеялом. Тут же собирался штаб из офицеров, с которыми мне предстояло работать. Я бы предпочел командовать из кабины Риги, но мой шагоход остался на западе, а ищейка еще не прибыла. В отдельной комнатке рядом сидел мой личный связист в больших наушниках, короткостриженный прещавый парень. На деревянном столике перед ним стояла шифровальная машинка с множеством кнопок. Связист что-то записал карандашом, а потом начал торопливо нажимать на кнопки машинки. Они начали громко щелкать. «Что нового?» — спросил я обычным голосом, без официального тона. Он протянул мне ленту с расшифровкой. «Сводки с запада. Враг не движется, только копит силы. Сильные морозы им мешают. Еще послание от Янака, которое, как он писал, ему прислал наш общий друг. Наверняка это Радич. Он предупредил об атаке». Подробностей меньше, чем мне, сказал Ван Чен, но зато подтвердили сведения о высадке в порту. Другая радиограмма — от Ищейки. Валентин Климов передал ее текущее расположение. Будет завтра к обеду, а вот катафракты от нее отстали. Я передал катафрактам, чтобы выдвигались к западной оборонительной линии озера. Там тоже скоро будет жарко. Мы должны продержаться до прибытия Исполина. Против флота она мало что сделает, хотя с прямой наводки, конечно, потопит любой корабль но зато может неплохо проредить наступающую армию. Я поднялся на поверхность, проверить все перед коротким сном. Осталось еще одно дело. Капитан Ермолин, который должен был вернуться с воздушной разведки. С ним связь оборвалась, надеюсь, его не сбили. Море, которое здесь никогда не перемерзало, шумело. Вот бы шторм. Причем такой, чтобы их кораблям было сложно стрелять, но вряд ли получится такая удача. Я прошел по песку, оглядывая огромные орудийные башни и бункеры. Завтра утром будет весело, но если надолеем врага, будет проще потом. Следом за мной шел приданный мне адъютант. От внука Тихонова я отказался, он еще младше, чем внук маршала Дерайга, которого я оставил на своем шагоходе. Вместо него взял себе в помощники смуглого майора-артиллериста. Серьезный мужик, неразговорчивый, но исполнительный и башни вращались, проводя последние проверки. Я поглядел в небо, ожидая возвращения крылолета. Тишина. Наступал вечер, и темные сумерки дня уступали место ночной мгле. Господин генерал, два солдата с автоматами, бежали ко мне по мерзлому песку. Я остановился, ожидая доклада. Поймали одного. Один, самый молодой, с длинной челкой, которая запрещена, уставом вытер лоб и достал из кармана кусок черной тряпки. «Полковник Долженко велел передать это вам!» Шелковый шейный платок с белыми заморскими иероглифами. «Черная стража дома Накамура, элита их правителя, гвардия, а еще среди них есть диверсанты. Этот платок оберег, который они повязывали себе перед боем. Он хотел взорвать пушки?» — догадался я. «Да, притащился со взрывчаткой!» — парень нервно улыбнулся. Пробрался мимо наших в темноте. Он меня не заметил, а я подстрелил его. Солдат усмехнулся. Руки у него тряслись. Он на пушку хотел закрепить какой-то пакет, а на шее у него было это. Полковник Долженков отправил меня к вам, сказал, что вы должны знать, что это. Ты подстрелил. Я усмехнулся. Молодец, хвалю. Отличная работа. За это положено звание, медаль, и я даже закрою глаза на его прическу. А теперь усилить охрану на всех пушках приказал я адъютанту, в том числе на южном направлении. «А еще...» Маленькие башни с противовоздушной пушкой начали поворачиваться в сторону юга. Спаренные орудия чуть поднялись, что-то выцеливая. Я взял бинокль у адъютанта и присмотрелся в темное небо. Видно силуэты. Один крылолет уходил, его двигатель дымился. Машина дергалась, пилот пытался ее удержать. Следом летели два крылолета поменьше. Иногда они пускали короткие очереди трассирующих пуль, хорошо видные в темноте. Спаренная автопушка нацелилась в их сторону. Та-та, та-та, та-та-та. Яркие розчерки пролетели по небу. Один из эквитов тоже пустил в небо очередь более громкую. Целый поток трассирующих снарядов направился к крылолётам. Никого не сбили, но вражеские летуны отступили. А вот повреждённый летел в нашу сторону. Долетит до поля или нет? Похоже, что нет. Он хотел садиться прямо на дорогу, которая была рядом. Из двигателя сыпались искры. Чем ближе он подбирался, тем сильнее заметны дыры на его крыльях. Разобьется же. Пилот выпустил шасси и задрал нос. с лязгом рухнул на дорогу. Шасси отломились. Одно колесо отлетело в сторону, чуть не прибив солдата. Оторвалась половина правого крыла. Машина покатилась брюхом, издавая громкий скрежет. Двигатель загорелся. — Вытащить его! — приказал я. «Немедленно — Немедленно! Приказ услышали и быстро передали по рации. Крылолет остановился и повернулся носом к морю. Ближайшие к нему солдаты подбежали, скрыли дверь и вытащили пилота. Кто-то начал тушить двигатель, но отбежал, горело все ярче и сильнее. Наконец вся машина была объята пламенем. Идти было далеко, так что я нагло остановил катящийся мимо пляжа внедорожник и потребовал довести меня к крылолёту. Когда приехал, машину потушили до того, как начали взрываться боезапасы топлива. Медики быстрым шагом куда-то тащили раненого, держа его на носилках. Я торопливо пошел рядом с ними. Капитан Ермолин хрипло дышал. Раны торопливо замотали, через белые повязки проступала кровь. Его шарф обуглился, он тоже запачкан в кровь. Лицо бледное. — Генерал, — произнес слабым голосом. На губах пузырилась кровь. — Они идут, кучи, с кораблей еще прилетят. Уже скоро. — Понял, — сказал я. — Спасибо за донесение. Теперь держись, нам пилоты нужны. — Там корабли, — он сжал зубы, — с палубой, со взлетной палубой. Они готовятся. Не отошел, чтобы не смущать медиков. Парню досталось крепкое, несколько пулевых, даже не знаю выживет или нет. Но сказал важную вещь. Корабли, с которых могли взлетать крылолеты. Опасная вещь. Утром они нам устроят. Я посмотрел на море. Наверняка держатся как можно дальше от берега, чтобы не задели береговые орудия. Прямо сейчас туда смотрели радары, но все равно корабли слишком далеко. Кажется, битва будет пожестче, чем во время осады Мардограда. Амулет на шее дернулся. Стекло нагрелось, и даже цепочка теперь обжигала мне шею. Я снял амулет и приподнял к своему лицу. Свет свечи внутри стал ярче, даже выступающие из-под моих рукавов татуировки и цепей нагрелись и светились. Хоть никто этого не видел, кто-то из охраны засмотрелся на амулет. Нет уж, шепотом сказал я, отворачиваясь от них, небожители против боевого флота бесполезны, даже такие, как ты, дух. И сам глянул на памятник к разорванному кораблю. «Нет, не совсем бесполезный. но тот корабль нагло подошел к берегу. Эти вряд ли подойдут ближе, чем километров на пятьдесят, откуда я их даже не увижу. Да у меня нет такой силы, чтобы поднимать корабли из воды на расстоянии, как делал Таргин Великий. Но амулет показал кое-что другое, совсем другое, что может помочь. «А я смогу так сделать?» — спросил я. «Я же могу только кидать огонь, это он красный, а не обычный». Свеча под стеклом разгорелась ярче, настолько, что слепила глаза. Кажется, это ответ «да». Ну, давай проверим, что получится. Я снова надел цепочку на шею. Если ты не врешь.